По рядам придвинувшихся зрителей пронесся изумленный шепот. Агрон уже прыгнул на крайнего слева. Тот успел выхватить меч, но больше ничего. Удар в пах, бросок и удар в лед под основание черепа. Остальные подскочили почти одновременно, но все-таки почти. Мельница, подсечка, бросок. Двоих уложил удачно, третий, споткнувшись от труб, рухнул на торчащий в его руке меч. Грон несколько задержался в стойке, но противники не двигались, и он расслабился. Толпа изумленно молчала. Сестрарх посмотрел на свежего мертвеца и со усмешкой покачал головой. — Ты же обещал оставить их в живых! — Виноват, господин, у меня не получилось. Сестрах некоторое время разглядывал Грона, будто стараясь понять, какие еще сюрпризы тот может ему преподнести. Потом задумчиво произнес... «Ты не любишь убивать!» Грон кивнул. «Почему?» «Враги иногда становятся друзьями, господин, а если нет, то часто мешают друг другу. Мертвые же бесполезны!» Сестра хмыкнул. «Да ты философ! И когда же ты убиваешь? Когда на всех не хватает умений, либо времени, а часто и того, и другого!» Сестрарх, размышляя, смотрел на него, и Грон продолжил. Впрочем, бывают другие причины. Сестра архмолча развернул коня и направился к воротам. У ворот он тихо бросил через плечо, не заботясь о том, чтобы его услышали. Ты десятник. Свой десяток подберешь сам. Грон проводил его взглядом и, шагнув вперед, пнул лежащего сверху. Но вы, падаль, подберете еще шестерых и на вечер принесете мясо и вина на весь десяток и он направился к выходу из загона. Солнце уже село, когда Грон подошел к воротам в стене, за которой располагались казармы базарной стражи. Ночью стражникам появляться на базаре было небезопасно. Ночь — это время базарной рвани, шлюх, портовых крыс и бродячих собак. И все они сходились в одном, в том, что наиболее добродетельным поступком, без всякого сомнения заслуживающим одобрения и милосердной Энолы, Было всемерное сокращение числа шакалов-сестрарх. И хотя Грон еще не переоделся в хитон стражника, весть о том, что он принят, а главное, как принят в базарную стражу, уже давно разнеслась по всем базарным прилавкам, притоном и норам. Сам толстый Убан, владелец таверны, в которой остановился Грон, встретил Грона на пороге и торжественно простил ему долг за целую четверть. У ворот казармы стоял старший десятник и еще один стражник с лисьим лицом. Когда Грон подошел к воротам, лисья морда сверкнул злобными глазками и что-то зашептал на ухо десятнику. Тот недовольно сморщился, глянул на Грона и буркнул. «Проходи!» Затем шагнул во двор и заорал. «Эй, вы, жирные свиньи, оторвите свои толстые задницы от того дерьма, в котором сидите, и закрывайте ворота!» Грон остановился и оглядел двор. Стражники заполняли двор, разбившись на десятки у своих костров. На треножниках висели котлы, распространявшие запахи прогорклого сала, кинзы и ячки. В углу двора, где разместились новобранцы, горел только один костер, и Грон увидел около него девять фигур, три из которых были очень знакомы. «Но ты рвань, не подайся под ногами!» С этими словами Грону засветили по спине барганом, круглой деревянной палкой, обмотанной веревкой, вымоченной в густом соляном растворе. Грон молниеносно развернулся и, поймав занесенную для второго удара руку, резко вывернул запястье. Раздался хруст. Грон другой рукой сдавил горло, приглушая, готовый вырваться крик, и, внятно и громко выговаривая слова, произнес прямо в округлившиеся от боли и страха глаза на остроносом лисьем лице. «Я — десятник базарной стражи. А если ты еще не успел выяснить, как я им стал, стражник, я готов показать это прямо на тебе». Над казарменным двором повисла мертвая тишина. Было слышно только потрескивание дров в кострах. «Что-то ты больно шустрый, новенький». — раздался голос старшего десятника. — Такие у нас долго не задерживаются. Грон разжал руки, и лисье мордой рухнул в пыль. Грон повернулся к старшему десятнику и почтительно наклонил голову. — Прошу прощения, мой господин, но я не привык к подобным выходкам со стороны подчиненных. Старший десятник, несколько сбитый с толку столь резким переходом от агрессии к почтению, буркнул — Эй, гугнивый, после гибели Ронига загребалы считал место десятника своим. Грон спокойно заметил: "Я не просил этого места. Меня назначил сам сестрах. Пусть на него излится".